Глава 38. Элен вернулась с работы раньше обычного, но никак не могла успокоиться и ходила из комнаты в комнату. Мысли неотступно крутились вокруг суда. Она хотела поговорить с Элизой, но той не было дома. Как ни странно, лучшим способом выбраться из тупика и вернуть себе душевное равновесие была уборка. Элен этот способ всегда выручал, и она надеялась, что он и сейчас поможет ей сдерживать жуткие мысли и ощущения. В методичном наведении порядка в доме было что-то успокаивающее. Ритмичные движения швабры, оттирание, пятен, энергичное наведение блеска. Ни о чем не надо думать, сосредоточься на том, что делаешь, и все. Уборку Елена начала с гостиной. места, где сестры проводили изрядную часть времени. Причесывались, распивали чай, и не только. Читали или просто обсуждали прошедший день. Первонаперво она, как всегда, оглядела комнату. Беспорядок был повсюду. Диванные подушки валялись на полу. На большом диване, поменявшем с помощью Виолетты нутро и обивку, валялись раскрытые книги, кои-как задвинутые за навески, все в складках. Мусорная корзина переполнена. Куда ни глянь, везде глаз натыкался на пустые чашки и стаканы. Прежде всего Лен вернула на место подушки, энергично взбив каждую и аккуратно составив на диване. Она отошла любую сделом своих рук. Отлично. Потом настал черед стаканов и чашек, которые она отнесла на кухню и вымыла. Вернувшись в гостиную, она собрала с дивана все книги и поставила на полку в алфавитном порядке. Иначе как можно найти нужную книгу? После этого Елена принялась тщательно и педантично вытирать пыль со всей мебели, ламп, статуэток и картин. Она не могла смириться даже с тонким слоем пыли. С особой тщательностью Елена освобождала от пыли материнские фарфоровые статуэтки, и любимую бронзовую фигурку Флоранс. Сестру очаровывал слой патины. Эту фигурку она забрала из сада, окружавшего их Ричмонский дом, и утверждала, что такую прелесть надо беречь от воздействия стихий. В дальнейшем эта прелесть перекочевала из комнаты Флоранс на кухню, и наконец в гостиную, где заняла место на буфете. Кладетта явно была бы против, но Флоранс просто влюбилась в бронзовую отдыхающую фею. Фея сидела вытянув ногу, на которой устроился голубок. Младшую сестру восхищали тонкие черты лица феи и крылья, где была видна каждая прожилка. Иногда уборка погружала Елен в подобие транса. Мысли исчезали, но одновременно она забывала, какую часть работы сделала, а какую нет. Подмела ли она пол? Конечно же нет. Уборка для Елен была сродни живописи. То и другое занятие освобождало мозг от мыслей. Занимаясь уборкой или стоя с кистью у Мольберта, она выпадала из времени. Тоже происходило с Кладетой, когда та писала. Элен помнила, как однажды увидела мать за письменным столом. Казалось, та что-то пишет. На самом деле Кладета смотрела в окно, позабыв про ручку. Это было похоже на транс. Элен спросила, что у них сегодня к чаю, однако мать будто не слышала вопроса. С того дня она вообразила, что Кладетта записывает в дневник какие-то секреты, и ей ужасно захотелось в них проникнуть. Через несколько лет, когда они освобождали ричмондский дом для нового владельца, мать арендовала большой мусорный бак, куда побросала все, что называла хламом. Элен стало любопытно, и когда стемнело, она пробралась к баку, решив порыться в содержимом. К ее изумлению под картонной коробкой она обнаружила один из материнских дневников. Елена осторожно вытащила тетрадь и унесла к себе в комнату, собираясь поделиться находкой с Элизой. Однако, начав читать, она почувствовала себя воровкой, крадущей материнское сердце. Почему? Да потому что мысли и чувства, те самые секреты, были такими же непостижимыми, как и сама Кладетта. Все записи в дневнике касались утраченной любви потерянной страсти, смерти духа и желаний. И никаких имен. Элен вернулась в сегодняшний день, вспомнив о незаконченной уборке и грядущем суде. Закрыв глаза, она заставила себя глубоко дышать. Гостиная хотя бы приобрела более свежий вид. Сделав еще несколько вдохов и выдохов, Элен собрала ковры, отнесла в сад и основательно выбила. Вернувшись в дом, она подмела пол, и когда совок был полон мусора, вынесла его на кухню, а обратно принесла ведро с водой и швабру. После мытья полов наступала самая любимая ее часть уборки. Из пчелиного воска и оливкового масла Флоранс соорудила подобие мастики для мебели и пола. Встав на четвереньки, Элен принялась втирать мастику в пол. Она неутомимо терла половицы, пока рука не заныла, а пол не приобрел зеркальный блеск. В воздухе терпко пахло апельсинами и лимонами, их сок Флоранс добавляла для отдушки. Дом для Елены означал безопасное место, где собраны знакомые вещи и запахи, уютное, успокаивающее место, где каждая из сестер может быть такой, какая есть. Красивые, пусть и не совсем сочетающиеся цвета комнаты свидетельствовали об их гармоничной, по большей части совместной жизни. Дом был местом надежды и любви, но также и местом предельной открытости, делающей сестер беззащитными. Элен зашла к Флоранс. До этого сестра спала, но сейчас сидела на постели и терла глаза. Черт, продрыхла весь день. Удивляюсь, как тебе спалось, когда я подняла столько шуму. Чем ты занималась? Уборкой. Кстати, где Элиза? Ушла с Клодом в лес. Это с ее-то вывихнутой лодыжкой? Он говорил и суде. Так... Елена, это ужасно. Виту и Лизы совсем сокрушенный. Знаю. Давай поужинаем вместе. Я спущусь через несколько минут. Елена прошла на кухню, чтобы немного прибраться и там. Она мечтала совсем о другой жизни. Ей хотелось путешествовать по всему миру, побывать в Индии, Италии, Америке, Новой Зеландии и Греции, особенно в Греции. Ее манили восхитительные белые деревушки, как на журнальных картинках. Белые домики, сверкающие под кобальтово-синим небом. Элен мечтала не только о путешествиях, но и о карьере художницы с выставками в Лондоне и Нью-Йорке. А еще она мечтала о свободе. Пока Элен убирала высохшую посуду, ее мысли снова унеслись в прошлое на семь лет назад, когда Флоранс было пятнадцать, а Элизе всего семнадцать. Подростки, только-только вышедшие из детства, и сама жизнь здесь больше напоминала игру в дом, Особенно после возвращения Кладеты в Англию, но нигде не где а здесь старые каменные стены постепенно стали родными, даря ей и сестрам безопасность. Именно здесь она превратилась из мечтательной девушки в ответственную женщину. И сейчас Елена ощущала себя крепко вросшей в эту жизнь, хотя действительность постоянно норовила вырвать корни, особенно сейчас.